раздел 12. В зависимости от этого весь характер детского развития приобретает чрезвычайно странные черты, на которых мы должны остановиться в заключении. Первоначально для ребёнка существуют структуры очень ограниченного размера. Ковка думает, что мы лучше всего психологически поймём игру, если будем рассматривать действия ребёнка с точки зрения величины структуры явления. в которые они входят для ребенка. Тогда обнаруживается начальный период, когда ребенок вообще не может создавать больших временных структур, которые бы превосходили непосредственно выполняемые действия. Здесь, следовательно, как утверждает Ковка, все одиночные комплексы действий независимы, один от другого, равноправны и равноценны. Но постепенно ребенок начинает создавать действия, и временные структуры. И теперь характерно, что эти различные структуры остаются рядом, не оказывая особого влияния друг на друга. Относительная независимость различных структур между собой распространяется не только на эти две большие группы детского мира и мира взрослых, но она действительно и для отдельных зависимостей внутри каждого из них. Достаточно привести это описание для того, чтобы увидеть До какой степени бесструктурно представляет ковка процесс детского развития. Вначале имеют место отдельные молекулы структуры, независимые друг от друга, существующие рядом друг с другом. Развитие заключается в том, что изменяются размеры или величина этих структур. Таким образом, с самого начала развития стоит хаос неупорядоченных молекул. из которых потом путем объединения возникает целостное отношение к действительности. Удивительная вещь. Мы выше видели, как Келлер, разбив атомизм на голову, утвердил на месте атома независимую и изолированную молекулу. То же самое видим мы сейчас. Отрывочность первоначальных структур и нарастание величины этих структур вот два определяющих момента, который рисует процесс развития ребёнка в представлении Кофки. Мы этим только сказано, что на место отдельных элементарных действий, с которыми имел дело Торндейк, ставятся более сложные комплексы переживаний или структуры, то есть изменяется единица, она укрупняется. На место атома остаётся молекула, но ход развития остаётся тем же. Снова мы видим, как ковка вступает в противоречие со структурным принципом, изменяет ему и как в сущности бесструктурно выглядят процессы развития в его изображении. Это верно. Это доказано непреложно. Все возникает и растет из структуры. Но как растет? Оказывается, путем увеличения размеров этих структур и путем преодоления отрывочности существующий с самого начала. Начальный пункт развития, как уже сказано, оказывается высшим триумфом структурной психологии. Начало развития доминирует над всем дальнейшим путём. Высшие формы развития остаются закрытой книгой для этой психологии. Поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, с которым мы столкнёмся сейчас в заключении нашего исследования, как с основным его результатом. Мы видели, что преодоление механицизма достигается у Ковки путем ведения интеллектуалистического принципа. Ковка преодолевает механицизм уступками витализму, признавая, что структура изначально, а витализм уступками механицизму, ибо механицизм, как мы видели, означает не только сведение человека к машине, но и человека к животному. именем Вельзевула он изгоняет дьявола, а именем дьявола Вельзевула. Развитие выступает в его исследовании не как самодвижение, а как смена и вытеснение. Развитие выступает не как единый процесс, а как двойственный процесс, складывающийся из созревания и обучения. То моё обучение, ведущее к развитию, объясняется чисто интеллектуалистически. Если для эмпириков обучение составляло запоминание и образование привычки, то для Ковки, как он это не устает повторять, обучение означает решение проблемы, интеллектуальное действие. Интеллектуальное действие шимпанзе для него – ключ ко всему обучению и развитию человеческого ребенка. Развитие представляется как решение ряда задач, как ряд мыслительных операций, то есть перед нами чистый интеллектуализм, который Ковка пытается деинтеллектуализировать тем, что тот же принцип он находит в доинтеллектуальных, примитивных, инстинктивных реакциях. Но если распутать, как мы пытались сделать выше, этот скрытый интеллектуализм, который приводит к тому, что светом интеллекта освещается инстинкт, а ключом инстинкта открывается интеллект, то едва ли могут остаться сомнения в том, что перед нами одновременно и психовиталистическое, и механистическое построение. Ковка, зная, как мы уже сказали выше, несостоятельность той и другой теории, занимает среднюю точку на полпути между ними, думая, что он спасается от обеих. Но, как мы видели, Ковка, Разрушимость структур в конце концов противоречит заключительному аккорду всей его книги, который гласит, что сущность психологического развития представляется нам в этой книге не как объединение отдельных элементов, а как образование и усовершенствование структур. Как мы видели, отрывочность структур стоит в начале развития, и эти структурные молекулы объединяются в общую структуру. Эта концепция развития в конце концов сводится к пониманию развития как модификации, реализации и комбинации врождённых структур. Структура изначально, а её движение Ковка объясняет, как нарастание чёткости, длительности, расчленённости структур, то есть вмещает развитие в категорию больше и меньше. Поэтому наши исследования приводят нас к выводу, что на вопрос о том, годится ли структура как общий принцип психологического развития, может быть дан только отрицательный ответ. Опираясь на структурный принцип, следует преодолеть его ограниченность, следует показать, что в той мере, где он действительно доказывает, его доказательства охватывают лишь не специфическое отодвинутое в ходе развития на второй план доисторическое в человеческом ребенке. Там, где Ковка пытается осветить структурным принципом, фактически ход детского развития, он прибегает к формальным аналогиям, приводя все к общему знаменателю структурности и освещения, в сущности, по его собственному признанию, только начало развития. Поэтому надо искать возникновение и развитие высших, специфических для человека, свойств сознания – и в первую очередь той осмысленности человеческого сознания, которая возникает вместе со словом и понятием, через слово и через понятие. Иными словами, надо искать историческую концепцию детской психологии. Нетрудно видеть, что на этом пути нам не именовать структурной психологии, хотя в ней отсутствует развитие как таковое, ибо все описание детского развития в книге Ковки показывает нам, что По французской пословице: чем больше всё это меняется, тем больше остаётся тем же самым, то есть всё той же структурой, которая существует изначально. Тем не менее, структурный принцип оказывается исторически более прогрессивным, чем те понятия, которые он в ходе развития нашей науки заменил. Поэтому на пути к исторической концепции детской психологии мы должны диалектически отрицать структурный принцип что означает одновременно сохранить и преодолеть его. Мы должны пытаться по-новому решить проблему осмысленности человеческого сознания, которая только по имени напоминает осмысленность, с которой начинает и которой кончает структурная психология, как по выражению спинозы созвездие пса напоминает собаку, лающее животное. Примечание диктора. Комментарий 1. Статья Г. Вотского. Проблемы развития в структурной психологии. Впервые напечатана в качестве предисловия к русскому переводу книги Ковки «Основы психического развития». Москва-Ленинград, 1934 год. Комментарий 2. Толмен Эдвард. Буды жизни, 1886-1959. Американский психолог, один из основателей необихевиоризма, ввёл понятие промежуточных переменных, под которым понималась совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих между непосредственными стимулами, внешними и внутренними, и ответным поведением. Комментарий 3. Брундсвик Эгон. Годы жизни 1930-1955. Австрийский психолог. Комментарий 4. Крис Йоган, годы жизни 1853-1928. Немецкий психофизиолог. Комментарий 5. Фолкельт Ганс. Немецкий психолог-идеалист.